Ты думаешь, предположим, что Дюк — личность сомнительная, и полиция наблюдает за ним. Предположим, что капитан Тревильян узнал что-то о Дюке и собирается донести. И вот Дюк устраивает с чьей-то помощью это убийство. О, я знаю, это кажется страшно мелодраматичным, но в конце концов могло же произойти что-то в таком роде. — Ну что ж, это тоже идея, — медленно произнес Чарльз. Оба замолчали и задумались. Вдруг Эмили сказала. — Тебе знакомо такое странное ощущение, когда на тебя кто-то пристально смотрит? Я чувствую, чьи-то глаза так и буравят мне затылок. Это мое воображение или действительно кто-то уставился на меня? Чарльз подвинул свой стул и как бы невзначай окинул взглядом кафе. «Женщина за столиком у окна», — сообщил он. «Высокая, темноволосая, интересная. Она на тебя и смотрит. Молодая? Нет, не очень. Вот террас. Что такое? Ронни Гарфельд». Вошел, здоровается с ней за руку, садится за ее столик. «Мне кажется, она говорит ему что-то о нас». Эмили открыла свою сумочку. Она как бы решила попудрить нос. На самом же деле она направила маленькое зеркальце под нужным углом. «Это тетя Дженнифер», — негромко сказала она. «Поднимаются». «Они идут», — сказал Чарльз. «Садятся за другой столик. Ты хочешь с ней поговорить?» «Нет», — сказала Эмили, — «я думаю, лучше прикинуться, что я ее не заметила». В конце концов, — сказал Чарльз, почему бы тете Дженнифер не быть знакомой с Ронни Гарфельдом и не пригласить его на чай? «А почему быть знакомой? А почему не быть?» «Ради бога, перестань, Чарльз. Довольно этого. Быть, не быть, быть, не быть. Вообще все это глупости, не имеет никакого значения. Просто мы говорили, что никто из других участников сеанса не был связан с семьей Пирсонов. А не прошло и пяти минут, как Ронни Гарфельд пьет чай с сестрой капитана Тревельяна». «Вот видишь, кто знает», — сказал Чарльз. «Вот видишь». Вечно все приходится начинать сначала, сказала Эмили. И каждый раз по-разному, сказал Чарльз. Эмили посмотрела на него. Что ты имеешь в виду? Сейчас ничего, сказал Чарльз и положил свою руку на ее. Она не отняла руки. Надо этим заняться, сказал Чарльз. Потом. Потом, — тихо спросила Эмили, — я бы все для тебя сделал, — сказал Чарльз, — все, что угодно. — Сделал бы, — сказала Эмили. — Это очень мило с твоей стороны, Чарльз. Глава двадцать шестая. Роберт Гарднер. Не прошло и каких-нибудь двадцати минут а Эмили уже звонила в парадную дверь Лавров. Она знала, что тетя Дженнифер еще с Ронни у Деллера. Открывшую ей Беатрис, она приветствовала восхитительной улыбкой. «Это опять я», — сказала Эмили. «Миссис Гарднер нет дома, я знаю. Но можно мне увидеть мистера Гарднера?» Просьба была слишком необычна. Беатрис явно колебалась. «Я даже не знаю. Поднимусь наверх, спрошу. Хорошо?» «Пожалуйста», — сказала Эмили. Беатрис удалилась, оставив Эмили в прихожей. Она скоро вернулась и пригласила ее пройти наверх. Роберт Гарднер лежал на кушетке в большой комнате на втором этаже. Этот крупный, голубоглазый, белокурый мужчина напоминал ей Тристана в третьем акте Тристана и Изольды. «Добрый день», — сказал он. «Так это вам предстоит стать супругой преступника?» «Да, дядя Роберт», — сказала Эмили. «Это ничего, что я вас так называю?» «Ради бога, если только Дженнифер не будет против». Ну, на что же это похоже, чтобы жених сидел в тюрьме? Жестокий человек, — подумала Эмили. Ему доставляет радость посыпать солью открытые раны. Но она была не так-то проста и сказала с улыбкой, — в самом деле страшно забавно. Не думаю, чтобы это было так забавно для мистера Джима, а? Увы, это так. — ответила Эмили. — Но ведь зато жизненный опыт, не так ли? — Пора бы ему его набраться. В жизни не только забавы и развлечения, — зло сказал Роберт Гарднер. — Да. Чтобы сражаться в Великой войне, он был слишком молод. Ну так получай по шее из другого источника. Он с любопытством посмотрел на Эмили. «А вы по какой причине пожелали меня видеть?» В голосе его прозвучало подозрение. «Впрочем, если собираетесь выходить замуж, то, конечно, следует познакомиться с родственниками мужа. Узнаете, пока не поздно, самое худшее. Так вы действительно собираетесь выйти за Джима?» «А почему бы нет?» «Несмотря на обвинение в убийстве». «Несмотря на обвинение в убийстве». «Прекрасно», — сказал Роберт Гарднер. «Но я что-то не замечаю, что вы унываете. Можно даже подумать, что вы радуетесь». «А я и радуюсь». «Ужасно увлекательно выслеживать убийцу». «Как-как?» «Я говорю, выслеживать убийцу ужасно увлекательно», — повторила Эмили. Роберт Гарднер посмотрел на нее пристально, Потом откинулся на подушку. «Я устал», — капризно сказал он. «Я не могу больше говорить». «Сиделка». «Где сиделка? Я устал». Сиделка Дэвис поспешно вошла из соседней комнаты. «Мистер Гарднер очень быстро устает». «Я думаю, миссис Трефусис, вам лучше уйти?» Эмили поднялась. Она живо кивнула и сказала, — Всего хорошего, дядя Роберт. Может быть, я как-нибудь еще загляну? — Что вы этим хотите сказать? — Аревуар, -э — сказала Эмили. Она уже дошла до входной двери, как вдруг остановилась. — Ой, я забыла перчатки, — сказала она Беатрис. — Я принесу их, мисс. Нет — Нет-нет, я сама. И она легко взбежала по лестнице и отворила дверь. Ох, сказала Эмили. Прошу прощения. Извините мои перчатки. Она демонстративно взяла их и, одарив двух обитателей комнаты, которые сидели рука об руку, очаровательной улыбкой, быстро спустилась по лестнице и вышла из дома. Это забывание перчаток такой примитив, сказала себе Эмили. И вот Сорабатывает второй раз. Бедная тетя Дженнифер. Интересно, знает ли она? Вероятно, нет. Надо спешить, а то Чарльз уже заждался. Эндерби ждал ее в форде Элмера в условленном месте. Есть успехи, спросил он, подтыкая вокруг нее плед. В некотором смысле да. Впрочем, я не уверена. Эндерби с недоумением взглянул на нее. — Нет, — сказала Эмили, — я не собираюсь тебе об этом рассказывать. Понимаешь, скорее всего, это не имеет к делу никакого отношения, а раз так, не стоит и говорить. — Ну и строгости, — вздохнул Чарльз. Прости, — сказала Эмили, — но тут уж ничего не поделаешь. — Тебе виднее отозвался холодно Чарльз. Они ехали молча. Чарльз чувствовал себя оскорбленным. Эмили одолевали новые идеи. И уже показался Эксамптон, когда она все-таки нарушила молчание неожиданным вопросом: "Чарльз, ты играешь в бридж? Да играю. А что? Я вот что подумала." Как игроки обычно оценивают свои карты? Если ты отбиваешься, считай выигрывающие. Если нападаешь, считай проигрывающие. Мы сейчас нападаем, а поступаем, видимо, не так. Почему это?